Глава 41 первая Когда Кейт и Тристан вышли из офиса Стаффорд и Кларк, вныв пошёл снег. Они молча брили по улице, пока не добрались до старого итальянского гастронома на углу. Там почти никого не было, и они решили туда заглянуть, погреться, выпить кофе. «Мы что, сейчас по полной облажались?» — спросил Тристан, когда они сели за столику запотевшего панорамного окна. Мимо проносились машины, куда-то спешили люди. Мы работаем над делом всего неделю. Может и так. Но я всё же думаю, что лучше понажимать на все нужные кнопки, чтобы получить результат. Зря я не спросила ещё и насчёт диктофона, который нашла в гостиной. Вышло бы ещё эффектнее. Как вы думаете, когда Варя сообщит нам результаты анализа отпечатков пальцев? Надеюсь, скоро. — ответила Кейт. — Может, он был в перчатках? — Не помню. Фиделис, похоже, думала, что мы все работаем над творческим проектом, а не над расследованием убийства. Ты видел ее лицо. Похоже, большая часть новостей стала для нее сюрпризом, особенно отсутствие соглашения и неразглашений. Они немного помолчали, потягивая кофе. — Мы сбрасываем со счетов Питера Конуэя. — спросил Тристан. — Пока нет. Я хочу поговорить с Томасом Блэком и спросить, что значили те слова Конуэ по поводу тела, зарытого на кладбище. И нужно не упускать из вида Роберта и Фореста. Они втроем с Роландом были не разлей вода, а потом Дженни Маклин пропала, и дружбе конец. Я понимаю, почему Форест хотел держаться от Роберта подальше, но Роберт нам тоже соврал. Он сказал, что оборвал общение с Форестом и с Роландом. Почему? Что ему терять? Его судили, а затем оправдали за убийство Джейни Маклин. Но все, как один, отрицают одно и то же. Если нет тела, нет и преступления. Сомневаюсь, что если мы его не найдем, судмедэксперты снова захотят кого-то судить. Так какие у нас варианты? Это сделал либо Роберт Дрискл, либо Форест, «Либо Роланд, либо Питер Конуэй. Или он помог им спрятать тело», — предположила Кейт. Тристан покачал головой. «Это слишком сложно. Если Конуэй об этом знал, почему не выпустил кота из мешка, пока все эти годы был за решеткой, такая информация ценилась бы на вес золота. А он неплохо бы развлекся, наблюдая, как эксперты пытаются выяснить, где спрятано тело. Молчать в его случае было бы бессмысленно. Форест и Максим вспомнили, что видели Питера конуя в кувшине. А когда я говорила с Питером, а показывала ему фото Дженни и Максим, он как будто их узнал. Но он был не в себе. Томас Блэк в своих письмах упоминает, что видел его в кувшине. «Больше всех я верю Максим. Она единственная, у кого нет причины лгать», — зазвонил телефон Кейт. «Это Фиделис», — сказала она и включила громкую связь. «Кейт, привет!» «Я просто подумала, что мне нужно связаться с вами после нашей встречи, которая, как мне кажется, немного вышла из-под контроля». «Я здесь с Тристаном. Мы на громкой связи». На заднем плане зашипела кофемашина, и Тристан наклонился ближе к телефону. «Мы только что всё обсудили и решили, что, возможно...» Нам лучше пока остановиться. «Я вас не понимаю», — призналась Кейт. «Когда мы поручили дело вам, мы подумали, что вы лучше всего подойдете, чтобы помочь нам раскрыть историю, трагическую историю Джейни Маклин. Мы очень благодарны за всю вашу работу, но, я думаю, будет лучше, если мы не станем ее продолжать». «Вы нас увольняете?» — спросил Тристан. Наш изначальный контракт рассчитан на 30 дней, и я с радостью оплачу вам полную стоимость плюс любые разумные расходы. Мэдди даст вам время до шести вечера, чтобы освободить квартиру в перси Кейт посмотрел на Тристана. Он скрестил руки и покачал головой. «Вы тут?» — спросила Фиделис. «Да, мы тут». «Это очень щедро с нашей стороны». Вы проработали всего 8 дней, а мы заплатим вам за 30 плюс расходы. В связи с тем, что Мэдди совершила, скажем так, оплошность, нам нужно, чтобы вы подписали соглашение, а не разглашение. От этого зависит наше выполнение контракта и оплата ваших расходов. Мой помощник только что отправил его вам по электронной почте». «Что ж, гонорар обещал быть значительным». и они уже прилично потратились на поездки. «Спасибо за информацию, Фиделис», — сказала Кейт и положила трубку. Какое-то время они с Тристаном молчали, наконец назвали номер их заказа, и Тристан пошел его забирать. Когда он вернулся, Кейт смотрела в экран телефона, и вид у нее был сердитый. «Что такое?» «Это чертово соглашение». «Мы должны подписаться, что не будем разглашать никакой информации, никаких фактов, которые нам удалось выяснить. Мы должны подписаться, и что не будем проводить никакого расследования ни этого, ни любого другого дела, которое может быть связано с ним, и нам запрещено когда-либо говорить или писать об этом. Это подписка, о не «И что нам делать?» — спросил Тристан. Кейт посмотрела на него. Я не хочу сдаваться. У нас есть время до шести, а потом надо будет собирать вещи. Хотя об этом я могу попросить и Джейка. Как думаешь, не попытать ли еще раз счастье с Робертом Дрисколом?